Глава 6. Роль селедки в истории человечества. Двенадцать. Процесс засола сельди прямо на судах был усовершенствован в 1385 году капитаном из Зеландии, создавшим тем самым рыболовецкую и судостроительную индустрии, плюс колоссальную международную торговлю селедкой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 Голландская конструкция судна, называемая «Флюсси», превосходила все иные суда своего времени грузоподъемностью и дешевизной постройки, а команду имела самую маленькую, получавшую наименьшую плату, но зато наилучшую пищу. Никто в Европе не перевозил грузы за меньшую цену. Советники английских монархов внушали им, что Англии не следует и пытаться соперничать с Голландией на равных. Покупные цены голландцев не перебьешь, а продажные не собьешь. В 1648 году, это год Вестфальского мира и завершение 30-летней войны, Амстердам был оживленнейшим морским и торговым центром мира. Он стал им еще в пору... 80-летней войны за освобождение от Испании. Почти все пряности, шелка, жемчуга и стеклянная посуда из Ост-Индии, Китая, Индии и Японии доставлялась в Европу судами Ост-Индской компании. Купцы Голландии слыли богатейшими в мире, ее товарное производство приносило наибольшие прибыли, ее методы торговли – отличались наибольшей эффективностью. Флот ее был сильнейшим на всех морях, по которым ходили торговые суда. Вы, наверное, удивляетесь, откуда что взялось? Меня не спрашивайте. «Де Монтгерштейн» называет процветание Голландии чудом человеческого усердия, явленным в стране, в которой и жить-то невозможно. Посол Англии Темпл полагал, что ключ к богатству голландцев кроется в том, что каждый из них расходует меньше, чем зарабатывает. «Они носят простое сукно, — писал он, — и питаются собственной рыбой и корнеплодами. Самую лучшую свою одежду они продают во Францию, а для себя покупают в Англии ту, что погрубее». Дефо писал, что они покупают только за тем, чтобы снова продать, собирают, чтобы раздать, и вся их огромная торговля в том лишь и состоит, что к ним со всех концов света свозится то, что они затем развозят по всему свету. В пору перемирия были годы, когда Испания направляла свой серебряный флот из Испанской Америки прямиком в Амстердам для оплаты огромного количества товаров, закупленных с тем, чтобы и прокормиться самой, и сохранить свои позиции в борьбе против Англии, Франции и все той же Голландии. Даже воюя с Испанией, голландцы посылали в Средиземное море флотилии с Балтийской пшеницей и скандинавским лесом. Южная Европа едва ли не пять лет к ряду страдала от неурожая, и бушевавший там голод внушал оптимизм и создавал идеальные рыночные условия. Голландские торговые суда плыли мимо Сицилии и Греции в Левантийские гавани, чтобы продавать в них азиатские пряности, шелка и фарфор по ценам, с которыми сухопутные азиатские купцы – Находящиеся куда ближе к производителям и рынкам этих товаров соперничать не могли. В 1600-м голландские оптики изобрели телескоп. Шесть лет спустя Галилей изобрел пропорциональный компас. А в Лейдене Гармен Герриц Ван Рейн и его супруга Нелтье родили Рембранта. Он весил 7 фунтов 4 унции. Крестильная запись в Лейденской, Питерскерк описывает его как «крупного малыша». Спустя два года после его крещения голландский ученый изобрел телескоп получше. Когда Рембрандту стукнуло три года, несколько голландских семейств находились уже в пути к Манхэттену и Лонг-Айленду. В том же году был учрежден Банк Амстердама, а Испания с Нидерландами заключили 12-летний мир.